Наследники Сима и Хама. Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Бытие, глава 10, стих 22. У библейского пророка Ноя, как известно, было три сына, сложные отношения с которыми увлекательно описаны в Ветхом Завете. Для нас же более интересно то, что старший, Сим, стал, согласно Библии, родоначальником семитов, а средний хам – вечная головная больное Ноя – предком хамитов. Сегодняшняя лингвистическая наука придерживается похожей точки зрения на родство семитских и хамитских языков. Согласно генеалогической классификации, в северо-восточной части Африки или по соседству с ней в Передней Азии некогда существовал афразийский пра-язык, потомками которого считаются пять языковых семей. Семитская, включающая арабский, иврит, языки Эфиопии, а также языки, на которых говорили жители древнего Вавилона, Ассирии и Карфагена. Берберская, она же хамитская, объединяющая языки исконного населения Северной Африки, а также Туарегов Сахары. Чадская около 200 языков Западной Африки, включая уже упоминавшийся хаоса. Кушитская, включает языки Восточной Африки, Орома, Сомали и другие. Амодская объединяет малоизученные языки земледельцев и скотоводов Эфиопии и Судана. Кроме них, афразийским по происхождению был и язык Древнего Египта. Его прямой потомок, коптский язык, вышел из употребления всего около 400 лет назад, но при желании его можно услышать и сегодня в священных гимнах египетских христиан-коптов. Слово «копт» и «Египет» вообще родственны. Афразийцы в основном принадлежат к средиземноморскому типу европеоидной расы – семиты, берберы, отчасти древние египтяне и к уже упоминавшейся эфиопской группе. Амотские и чатские народы преимущественно негроидного типа, но и их выделяют в особый удлиненный подтип благодаря особой форме головы. Ученые полагают, что древние афразийцы были светлокожими, а предки сегодняшних чернокожих эфиопов, чатцев и амотов просто перешли на афразийский язык, либо смешались с более светлыми завоевателями. Народы афразийской семьи весьма примечательны своими культурными достижениями. Достаточно сказать, что именно афразийские языки были среди первых письменных языков на Земле – Акадский в Междуречье и Древнеегипетский на Ниле. Афразийцы-семиты стали первооткрывателями принципа алфавитного письма – И хотя самих алфавитов в разное время и разных регионах мира было разработано не меньше сотни, сам принцип алфавита «буква равна звуку» изобрели только однажды в истории. На семитских языках написаны священные книги, положившие начало трём мировым религиям – иудейская Тора на древнееврейском, христианская Библия, частично на арамейском, и мусульманский Коран на арабском. Официальным языком эфиопской монофизитской церкви также является древний семитский язык Геэз. Семитскими по происхождению в русском языке вполне возможно являются слова вино от семитского ваин и семь от арабского саб. Многие афразийские языки интересны прежде всего тем, что любое понятие в них выражается комбинацией двух или трех согласных звуков. К примеру, в арабском языке сочетание ктб обозначает все, связанное с понятием «письма». Гласные играют роль, но не смысловую, а только вспомогательную. Они заполняют пространство между согласными, меняя грамматическое значение слова. Так и получается, что «катаба» по-арабски означает «он написал». «Актубу» я пишу, «уктуб» пиши, а «катип» писатель. Если гласный расположить по-иному, поменяется и значение – но оно всегда будет вертеться где-то поблизости от письма. «Китаб» будет обозначать книгу, а «кутуб» — несколько книг. Префиксами и суффиксами можно разнообразить трехбуквенные сочетания. «Мактаб» — это письменный стол или офис, а «катабту» — я написал. Структура слова при этом всегда остается канонически неизменной, что сильно облегчает изучение языка. Ведь все схемы расположения гласных имеют заранее определенное значение. И если мы знаем, к примеру, что «джалоса» означает «он сидел», а «джулус» — «сидение», то от глагола «дахала» ходить также легко образовать существительное «духул», которое со стопроцентной вероятностью будет обозначать «вход». Именно тем, что гласный во фразийских словах не имеет смыслового значения, объясняют обычно тот интересный факт, что письменность этих языков состоит обычно из одних согласных букв. Так происходит в арабском, еврейском, финикийском, арамейском алфавитах, в древнеегипетском письме и письме берберов Тифинак, о которых мы расскажем чуть позже. Афразийские языки любопытны своим пристрастием к гортанным звукам. В некоторых языках их количество достигает десятка. Даже сама гортанная смычка, которую в русском языке мы слышим, например, в разговорном отрицании неа, во многих афразийских языках рассматривается как отдельный звук, обозначенный и на письме. Но многие другие черты грамматики роднят афразийские языки с нашими индоевропейскими. Здесь тоже существует мужской и женский род существительных, именные падежи, в семитских языках их три: именительный, родительный и винительный. Глагольные времена Всего этого в других языках Африки практически не сыщешь. Ученые считают, что афразийские языки являются дальними родственниками индоевропейских, хотя их общий предок существовал так давно, что следов родства сохранилось лишь совсем немного. В качестве таких следов указывают на афразийские слова «кс» – кость, «мн» – человек, вспомним английское «мен», «кр» – кара или «тм» – темный.